Компания «Стори Тел» и издательская платформа «РУГРАМ» представляют. Алена Харитонова, Екатерина Казакова. «Ходящие в ночи». Книга третья. «Пленники раздора». Читает Людмила Шаулина. Пролог. «Темнота была непроницаема. Он сперва даже решил, будто ослеп». Нос ему по всему суде опять сломали, дышать приходилось ртом, как собаки. В висках гулко тукала кровь, хотелось пить. Фебр с трудом поднял тяжелую голову, надеясь все-таки разглядеть, где очутился, но в кромешном мраке по-прежнему ничего не увидел. Попытался шевельнуться, не смог. Только понял, что подвешен словно шкура на распялках. Руки разведены в стороны и крепко стянуты веревками. Не опустить, не свести вместе. Пошевелился. Ноги тоже связаны и отзываются глухой болью. Сколько он корчился тут, обвиснув в путах. Судя по тому, как затекли плечи и спина долго. Пленник завозился, пытаясь подняться с колен. Но туго натянутые веревки держали крепко, не встанешь. «Плохо тебе?» Вдруг спросила темнота женским голосом. Обережник промолчал. стани если больно. Зачем терпеть? Все равно никто не услышит». Сквозь узкие щелочки заплывших глаз ротоборец разглядел смутные очертания женщины и хищную переливчатую зелень звериного взгляда. В груди фебра жарко полыхнуло дар рванулся было прочь, но жесткий кулак волкалачки врезался в живот. Мужчина задохнулся и скорчился, насколько позволяли путы, а через миг на голову узника обрушился ледяной водопад. Вода текла по лицу, капли щедро сыпались с волос. Фебр наконец-то сумел сделать судорожный вдох. Он жадно облизывал разбитые губы. Хотелось наклонить голову и высосать из набрякшего ворота влагу, чтобы заглушить горько-соленый привкус во рту. Гордость не позволила. «Больше воды не будет. Долго», — насмешливо сказала ходящая. Он не вслушивался в ее слова. Куда насущнее и страшнее оказалось осознание того, что все произошедшее — не сон, не горячечный бред. На него не просто напали, его пленили. «Как такое возможно?» От бессильной ярости шумел в ушах, а еще отголосок последней схватки кружилась голова. Да вскидывалась из желудка к горлу вязкая волна тошноты. Волкалачка подошла близко-близко и с усмешкой спросила, «Плохо быть беспомощным, верно?» Ответом ей снова была тишина. Скрипнула дверь. В узелище вошли. Фебра по-прежнему различал во мраке лишь силуэты. Пятеро. «Что, охотник?» — обратился к пленнику один из вошедших. «Опамятовался никак». Голос был молодой, спокойный. Не звучало в нем ни безумия, ни голода. Будто человек говорил. Ротоборец молчал. Он не понимал, как дикие твари могут вести себя словно люди. Подкараулили в лесу, ладно. Но почему не загрызли, не сожрали, почему? Зачем привязали? Оборотень тем временем сказал. «Я хочу знать, сколько вас, особенно тех, кто носит черное». «Вон оно что!» Удивительно, но молчание узника не разозлило ходящего. «Я и не тешился надеждами», — вздохнул волколак. «Тот здоровый из Суилиша тоже все молчал». Фебр вскинулся, пристально глядя в темноту из Суилиша. «Неужто, милот, его туда отправили, да? Но Суилиш далеко. Что это за стая, которая охотится настолько столько верст окрест? И почему эти шестеро не ерятся?» крови ведь пахнет а у волков нюх острее собачьего от чегого не бросаются чего молчишь то от страха он имел усмехнулся оборотень. пленник смотрел на него и безмолвствовал та с зелеными глазами глядела из за спины вожака тяжело дыша ей самообладание давалось непросто не хочешь говорить вздохнул ходящий вот хлопот с вами ну да ладно отвязывайте Двое волкалаков начали сноровисто распутывать веревки. Когда те ослабли, ротоборец рухнул на каменный пол. По спине и плечам горячими валунами перекатывалась боль. Тьма перед глазами раскачивалась. Он все-таки попытался собрать силу в кулак, в пусте. Закостеневшее тело не подчинялось. Ходящие пересмеивались. Мысль о том, что звероподобные твари каким-то образом научились ловить и мучить осененных, подстегнула, разозлила. Но когда дар уже готов был вспыхнуть, согревая кончики ледяных пальцев, на ротоборца словно обрушился могучий кулак. Чужая сила вдавила в холодный пол, грозя размазать по камню. Пленник глухо застонал. «Жизнь есть мучение!» — назидательно сказал оборотень, у ног которого скорчился обережник. Фебра про себя души согласился, тем более, что удар по ребрам как нельзя более подтвердил слова волкалака. Тьма вокруг расцвела маками. Чуть поотдаль глухо заворчал зверь. Узника обожгло горячее дыхание хищника, в лицо ударил запах псины. Темнота скалилась и сверкала глазами, темнота собиралась сброситься. Человеку позволили подняться на ноги, опираясь плечом о неровную стену. Позволили оглядеться, позволили руке привычно метнуться к поясу, на котором прежде всегда висел нож. Позволили понять, что ни пояса, ни оружия на нем больше нет. Позволили даже горько усмехнуться собственной глупости. А потом темнота прыгнула, навалилась, сомкнула тяжелые челюсти и захлебнулась рычанием. Кровавый клубок, в котором человека уже было не разглядеть среди хищников, покатился по полу. Пленника грызли, трепля словно старую тряпку, и та с зелеными глазами тоже.